Дмитрий Веденеев. Хомячок. Борис ненавидел тещу. Ему опостылила ее мерзкая рожа, похожая на морду бульдога, ее глазки, в которых он, как в книге, читал слова «Моя дочь вышла замуж за дебила и нищеброда, и сожаление, что зетек не сдох, еще будучи сперматозоидом». Сидя с ней за одним столом, Борис боялся отвернуться, подозревая, что Лариса Петровна только того и ждет, чтобы незаметно плюнуть ему в еду своей ядовитой слюной. Мир не видывал более поганой твари. Даже удивительно, что Мотя – прелестное утонченное создание, ее дочь. Иногда Борис жалел, что нынче не средневековье, а то бы он без зазрения совести доложил Инквизиции о связи старой стервы с сатаной. Ему бы доставило большое наслаждение смотреть, как теща визжит от боли, сгорая на костре. Да, нынче не Средневековье, и помощи инквизиторов не предвиделось. А потому Борис взял да грохнул Ларису Петровну самостоятельно. Даже вынашивать план убийства не пришлось. Можно сказать, сама судьба, проявив, наконец, благоразумие, решила избавить мир от старухи. Отправив ее прямиком в ад, на горе всем чертям. Да и сама теща, надо отдать ей должное, изрядно постаралась, дабы приблизить свою кончину. Ну какого спрашивается хрена в ее-то возрасте она полезла на стремянку, чтобы повесить под балконным карнизом горшок с локсоматакусом обыкновенным, то есть папоротникообразной гадостью, которая, по мнению тещи, отлично бы смотрелась в лучах заходящего солнца. Наверное, старушка и оценила бы красоту локсоматакуса в лучах заката, если бы не коварство зятя. Борис подкрался, прячась за занавеской. Проскользнул на балкон и, чувствуя себя освободителем мира от величайшего зла, толкнул Ларису Петровну в объятия смерти. За мгновение до того, как старуха перелетела перила, он поймал ее взгляд, в котором опять-таки прочел. «Моя дочь вышла замуж за дебила. Коварного». Она грохнула с седьмого этажа на асфальт, сжимая в руке выдранный из горшка папоротник. Хоть сейчас бери до да в гроб клади, не дожидаясь вскрытия. Просто картинка. Пока ничего не подозревающая жена суетилась на кухне, Борис прошмыгнул в ванную комнату и открыл воду. Если что, он давно здесь. Ничего не видел, ничего не слышал. Мыл лавандовым мылом и пускал пузыри. Думая, насколько может стать прекрасен мир всего за несколько секунд, Борис заткнул пробкой сливное отверстие, разделся и залез в ванну. Крик жены он услышал минут через пять, когда прибежали соседи. Далее были похороны, унылые лица, слова сочувствия, венки от друзей и близких, хлюпания носами, глаза на мокром месте, четные букеты, свечи в церкви, поминки, странные печеньки, просвирки, тосты нечокая чокаясь, черные платки. В общем, отрезок времени, наполненный для Бориса скрытым ликованием. Старухи больше нет. Ура! Ура! Ура! После похорон жена отправилась на недельку к родственникам разделять с ними горе в деревенской глуши, где пахнущий навозом и луговыми травами воздух способствует ликвидации последствий стресса. А Борису предстояло еще кое-что сделать. То, что должно было наполнить чашу его счастья до самых краев. А именно, убить хомяка. Любимую зверушку Ларисы Петровны, тварь, которую он ненавидел почти так же, как убиенную им тещу, Бориса не оставляла мысль, что даже если старуха сейчас горит в аду, кое-какая ее частица все еще здесь на земле коптит небо своим зловонным дыханием. И эта частичка хомяк. Борис помнил, как сюсюкалась с ним теща сюсюсю мя-мя-мя и целовала его прямо в наглую мохнатую морду. Она даже назвала хомяка няшкой мерзость. Тошнотворная мерзость. Нет. Определенно, грызун должен отправиться за хозяйкой в гиену огненную. В тот момент, когда жена на электричке проезжала станцию «Светлый путь», приближаясь к деревне, навозу и запаху трав, Борис с хищной улыбкой маньяка, выследившего жертву, подошел к клетке, из которой глазами бусинками на него взирал хомяк-няшка. Жить грызуну оставалось 1 минуту 37 секунд. 36. 35. Борис открыл клетку и вынул хомяка. Няшка быстро водил носом, нюхая воздух, но, видимо, смерть, которая уже занесла косу над его мохнатой башкой, не пахла. В противном случае он уже пытался бы вырваться изо всех своих хомячих сил. Минута тридцать. «Я не буду по тебе скучать, крысеныш», – прошипел Борис, приблизив грызуна к самому лицу. Обычно Няшка игнорировал, когда к нему обращались. Но на этот раз не удержался, видимо, возмутившись на обидное крысеныш. Резко дернув головой, он чихнул, оросив крошечными капельками слюны лицо Бориса. Минута 21. «Ах ты!» Лицо Бориса мгновенно стало пунцовым. Он хотел назвать грызуна таким словом, таким словом. Не найдя достойное своего гнева ругательства, он заорал. «Я тебе башку откушу!» и едва не осуществил угрозу, но сдержался. Няшка пискнул. Минута пять секунд. Ты сдохнешь, как твоя хозяйка. Борис выдавил из себя злобный смешок, который перешел в хохот суперзлодея. Он подошел к окну. Прощай, гад! И сделав мощный замах, метнул Няшку в открытую форточку. Тут же вылупив глаза, прильнул к окну, желая видеть все, все. Хомяк, мохнатый серый комок, описав в воздухе дугу, шлепнулся на асфальт точно посреди шоссе, по которому мчались автомобили. 43. Разбился? Вот уж нет. К безмерному возмущению Бориса, Няшка за пару секунд очухался от удара и начал носиться кругами, чудом не попадая под колеса машин. 32. Вот над ним прогрохотал самосвал, на мгновение скрыв его от гневного взора Бориса. Промелькнуло такси, едва не сократив и без того скудный остаток жизни грызуна на 25 секунд. «Ну сдохни же, сдохни!» Плаксиво выкрикнул Борис, ударив кулаком по подоконнику. Он уже жалел, что не откусил живучему поганцу голову. И тут на няшку снизошло озарение. Он понял, что бегать кругами не стоит, и навострил лапки прямехонько к обочине. 7 секунд. «Нет, только не это!» Застонал Борис, видя, что няшка уже близок к спасению. Три секунды. Две. Одна. И настал хомяку конец. Излучающий позитив, желтый автобус с рекламой лотереи «Удача на боку» превратил половинку няшки от кончика хвоста до грудки в плоское непонятно что. Борис буквально услышал, как хрустнули косточки грызуна под колесами этого прекраснейшего, посланного самой судьбой, транспорта. «Все кончено!» «Встречай, дорогая теща своего питомца!» А ведь мохнатая тварь была всего в шаге от спасения. Борис вытер ладонью выступившую на лбу испарину, затем поднес пальцы к носу и с подозрением понюхал. Ему кажется, или они пахнут хомяком? «В любом случае, после грызуна нужно вымыть руки с мылом. Да не один раз!» Он со злобной улыбкой еще раз посмотрел на дохлого няшку и отправился в ванную думая, что в мире у него больше не осталось врагов. Борис тщательно вымыл руки и, взглянув в зеркало над раковиной, подмигнул своему отражению. «Мы с тобой молодцы», — сказал он парню в зазеркалье. «Офигительные молодцы! Офигительнейшие! Преофигительнейшие!» То, что Борис увидел в следующее мгновение над головой зазеркального парня, заставило его заткнуться. Челюсть отвисла, стала вдруг тяжелой, как смертный грех. От лица отхлынула кровь. Ему захотелось оказаться далеко, далеко отсюда, да хоть в Антарктиде. Лишь бы не видеть этого. В зазеркальной ванной комнате, по потолку, с целеустремленностью рвущегося в бой солдата, ползло нечто. Вернее, половина нечто. То, что осталось от раздавленного хомяка. Цепляясь коготками за невидимые трещинки, грызун подтягивал вперед изуродованное тельце, за которым по потолку, вопреки всем законам физики, как розовые осклизлые черви, волочились блестящие влажные внутренности и плоская задняя лапа с осколком кости. Мертвые глаза походили на два мраморных шарика. В раскрытой пасти, отражая свет лампы, сверкали белизной зубы резцы. Борис вцепился в раковину так, что пальцы побелели. Медленно, с недоверием во взгляде, он повернул голову и посмотрел вверх, чувствуя, как на затылке шевелятся волосы. «Ничего. Совсем ничего. Белый потолок». Снова перевел взгляд на зеркало. Оно ползло. Скалилось и ползло, ползло, ползло. Лампа мигнула. Еще раз. И еще. Оно приближалось к зазеркальному Борису, а у реального ноги будто вросли в пол. «Ма... Ма... Ма...» Промямлил он, и тут нервы его не выдержали. Борис заорал во всю мощь своих легких, чувствуя, как от затылка по шее и вниз по спине бежит дрожь. А лампа мигала и мигала, выхватывая из глубин зазеркального мира крохотное, но невообразимо ужасное нечто с мраморными бусинами глаз. Лампа погасла на несколько секунд, а когда включилась, Борис, набравший воздух для очередного вопля, увидел. «О боже, тварь в зеркале ползла по его груди, цепляясь когтями за футболку, оно лезло к шее, но Борис не чувствовал это нечто на себе, не чувствовал». Завопив с удвоенной силой, дергаясь и подпрыгивая как бездарный комик, изображающий удар током, он принялся бить себя ладонями по груди. Хватать и стряхивать, но руки проходили сквозь пустоту. Вот же это падло ползет в зеркале под нервное подмигивание лампы. Вот же возле самой шеи. Борис разорвал футболку, при этом расцарапав ногтями грудь. Но тварь, будто находилась в каком-то своем измерении, не подвергнутом правилам этого мира. Дохлый хомяк добрался до шеи и вонзил зубы в кадык визжащего зеркального бедолаги. А настоящий бедолага почувствовал боль. Укус был реален, как и ужас Бориса. Реальней самой реальной реальности. Тварь, сделав свое злодейское дело, уже лезла дальше, к подбородку, волоча за собой рваные клочья меха и черви внутренностей. «Убирайся!» – заорал Борис, выхаркнув это слово со слюной. В порыве отчаяния он схватил с полки баллончик с пеной для бритья и принялся колотить им по зеркалу. «Исчезни!» «Удар!» «Исчезни, тварь!» «Еще удар!» «Убирайся!» Зеркало вспыхнуло паутиной трещин. <сих> Борис швырнул баллончик в свое исковерканное, расколотое на сотни частей отражение, и снова попытался схватить бесплотного хомяка, который уже добрался до подбородка. Тщетно. Пальцы, как прежде, ловили воздух. Лампа вспыхнула и с четким звуком пок. Погасла навсегда. Нижнюю губу пронзила боль, словно бритвой полоснули. Борис взвыл и выскочил из ванной. Как пьяный наткнулся на стену, ударившись плечом, побежал в гостиную, споткнулся, упал, встал на колени и пополз на карачках, дыша так, словно ему воздуха не хватало. В гостиной вскочил и заметался. На глаза попалась клетка няшки. Одинокая, с открытой дверцей, будто ждущая, когда вернется четвероногий квартирант. Боль пронзила правую щеку, вызвав у Бориса слезы гнева. Это падла ползает и жрет мое лицо!» Не в силах убить падлу, он в отчаянии схватил клетку, швырнул ее на пол и стал топтаться по ней, сминая и куроча. «Получай! Получай!» В его глазах пылало безумие, достойные смирительные рубашки и комнаты с мягкими стенами. Клетка превратилась в проволочный блин, коим могли бы заинтересоваться организаторы выставки современного искусства. «Получай! Ай!» – взвизгнул Борис, ощутив боль под правым глазом. «Ай!» – укус в переносицу. «Ай!» – в нос! Он забыл про уничтожение клетки и принялся лупить себя ладонями по лицу. На мгновение взгляд скользнул по стеклянной дверце книжного шкафа. Этого хватило, чтобы увидеть в отражении темное нечто, заслонившее глаз. Глаз! Глаз! В тот же миг мир померк. Наполовину. Борис захрипел, подавившись собственным криком. Горячая влага обожгла глазницу. Он заморгал, чувствуя липкую, чавкающую боль. Дрожа всем телом, Борис зарыдал, подняв лицо к потолку и вылупив левый глаз, в котором опытный палач несомненно разглядел бы мольбу о пощаде. «Пожалуйста, не… не надо… прошу, не надо…» «Надо…» – услышал он голос за спиной. Голос, который был ему более чем знаком. Мерзкий, ненавистный голос тещи. Вжав голову в плечи, Борис начал поворачиваться. По подбородку текла слюна вперемешку с кровью. На правой щеке блестело мутное желе, бывшее когда-то глазом. Страх был настолько силен, что прошла дрожь, растворившись в одеревенелом теле. Сейчас он увидит. Увидит ее. Увидит старую ведьму. Но мир провалился в слепящую темноту до того, как Борис увидел. «Ослеп! Я ослеп!» Сил кричать и рыдать больше не было. Сознание, как в болото, погрузилось в отчаяние, и могильной плитой навалилась безысходность. Что-то мягкое толкнуло Бориса в спину, заставив сдвинуться с места. Еще толчок, и он пошел, как ребенок, делающий первые шаги. Шаг. Второй. Третий. Нога уперлась в порожек. Перешагнул. Еще шаг. Ты всегда был дебилом, зять. Сухой голос тещи. Дебилом и нищебродом. Толчок в спину. Шаг. Живот уперся во что-то плоское. На плечи надавило, и Борис, как безвольная кукла, подался вперед. А впереди была пустота и звуки. Сотни звуков улицы. Борис, растеряв все чувства, кроме странного равнодушия, перевалился через парапет и полетел. Полетел. За миг до встречи с асфальтом Борис успел признать, что кое в чем теща была права. Он и правда был редкостный ди. Незаконченная мысль вытекла из трещины в голове на разогретый летним солнышком асфальт.